Глава тридцать седьмая Джефф глядел на пенящиеся волны и не верил своим глазам. Он приковал лодку цепью к стальным балкам выше уровня прилива. Море не могло ее забрать. Симонс покачивался под натиском проливного дождя. Одежда уже промокла насквозь, и он думал о том, что делать дальше. Меньше всего Симонсу хотелось ползти обратно по пирсу. но и оставаться в этом месте до утра он не мог, даже если его не настигнет переохлаждение, лодка сама по себе не появится. Он слишком хорошо осознавал себя даже в крайних случаях, поэтому сделал вывод, что это б ы л о некое испытание. Проблема, с которой я столкнулся, чистое невезение, подумал он, как только свет ударил ему в глаза. Думал, это какие-нибудь дети. Вам должно быть стыдно, заметил к о р е н а с т ы й незнакомец, держащий фонарь перед собой как пистолет. Что вы имеете в виду? спросил Джефф, ошеломленный сюрреалистическим видением. Я наблюдал за вами, ответил незнакомец. Его фонарь был направлен чуть ниже глаз Джеффа. Следили за мной? спросил Джефф, опасаясь худшего. Обращайтесь с этим местом, как со своим чёртовым причальным столбом. Вам должно быть стыдно. Знал ли этот человек, где он был и почему? В чём проблема? В чём проблема? Вы что, не умеете читать? Повсюду р а з в е ш а н ы таблички: посторонним вход воспрещён. Во-первых, как вы сюда попали? Я перелез. Вот именно. А если с вами что-нибудь случится? Мы повесили таблички не просто так, для защиты. Пару месяцев назад у нас здесь была компания подростков, захваченных приливом. Экстренным службам пришлось рисковать, доставляя их в безопасное место. Он просто зануда, подумал Симмонс, поняв, что перед ним сторож, человек, чьим главным интересом были вопросы охраны состояния и безопасности ветхого сооружения. Где моя лодка? спросил Джефф. Сторож поднял фонарь повыше и на мгновение ослепил Джеффа, когда доставал что-то из кармана пальто. Не беспокойтесь, заметил он и п о д н ё с телефон к уху. Да что вы делаете? Звоню в полицию. Джефф вздрогнул, адреналин начал спадать, а холод от мокрой одежды пробирал до костей. Он не был готов к такому повороту событий и не знал, как реагировать. Пожалуйста, не надо. Я уверен, мы сами сможем во всем разобраться. Мужчина покачал головой. Он не собирался прислушиваться к словам Джеффа. Уже поздно. Симмонс не мог позволить незнакомцу сделать этот звонок. Тогда конец. Причина всего каждого поступка ждала на острове. Ланиган должен быть п р и н е с ё н в жертву. Нужно нанести пять ран. Сначала Симонс сказал себе, что не хочет причинять б о л ь этому человеку, но незнакомец не думал отступать. Симонс рванул, пытаясь выхватить телефон, и врезался в грудь мужчины. Фонарь закружился в воздухе и высветил замешательство на лице этого человека. Его голова ударилась о неровный бетон. Звук напомнил д ж е ф ф у о зубах Джона м е й н а р д а бьющихся о металл. Фонарь приземлился рядом со сторожем. Джефф увидел перемену в глазах мужчины, когда несколько раз ударил его затылком о камень неистово, с нарастающим ритмом и интенсивностью, далеко за пределами той точки, когда уже можно было остановиться. Некоторое время спустя человек, оказавшийся новой жертвой, затих. Его спутавшиеся волосы были мокрыми от крови и мозгового вещества. Джефф будто очнулся и откинулся на пирс. Что он наделал? С миссис л о й д с отцом Малиганом и ф о р е с т е р а м и он все спланировал заранее. Каждое убийство было необходимо, но этот человек... Боже милостивый, я даже не знаю имени бедняги, совершенно невинный. Да, Симон сбил его из чувства самосохранения, из потребности закончить то, что начал, но он признавал, что часть его... Часть, полностью отделенная от действия, наслаждалась происходящим. Это была совсем другая радость, чем та, которую он испытывал раньше. Грубая и дикая. Даже сейчас его тело сотрясалось от власти, которую он имел над незнакомцем. Но было и унижение, чего он не испытывал с другими жертвами. Глядя на безжизненное тело. На лицо мужчины теперь неузнаваемое Джефф Симонс почувствовал сожаление, которое он попытался развеять криком, заглушенным бушующей под ним водой. Лодка находилась на старой станции спасательных шлюпок. Она пряталась под листом пластика. К счастью, судно стояло на небольшой тележке, однако Симонсу пришлось задуматься, сам ли сторож затащил на нее лодку, если ему помогали. то кто-нибудь мог ждать его возвращения? Пальцы Джеффа коченели от холода, когда он подтягивал лодку к началу причала. У Симонса оставалось всего тридцать минут, но его отвлек вид трупа. Он не мог оставить его здесь. Тело нужно брать с собой. Сняв лодку с тележки, он понял, придется потрудиться, чтобы спустить лодку на воду вместе с погруженным в нее трупом. Джефф Симонс. Подул на сложенные чашечкой ладони. Он отчаянно нуждался в тепле. Усталые легкие издавали с и п е н и е дыхание сбивалось. Джефф закашлялся, когда взваливал мертвое тело на плечи. Что-то стекало по его груди. Симонс пошатывался, неся останки человека к лодке, а затем упал, уронив в нее труп. Шея жертвы зацепилась за металлический край лодки и хрустнула. Остальная часть тела скользнула внутрь. Джефф постарался отмыться от крови, наклонившись к луже дождевой воды. Если ему повезет, пройдут дни, а может быть и недели, прежде чем этот район проверят. Труп занял почти все пространство внутри лодки. Секунду Джефф стоял на дне. й абсурдность творившегося вокруг вызывала в нем смех. Он не знал, сможет ли спустить лодку с причала. Он рисковал повредить корпус, и тогда все было бы напрасно. Симмонс ухватился за борт лодки, металлический обод которой был холоден как лед, спустил лодку вниз и запрыгнул в нее. Лодка соскользнула в море. Приводнение отбросило Джеффа назад, и он оказался лицом к лицу с жертвой. Маньяк закричал в и с к а ж е н н о е лицо трупа. Грязная морская вода з а л и в а л а их, когда лодку дико болтало возле причала. Джефф ухватился за тело в качестве опоры, выпрямился и обрел равновесие. Волны катили лодку к окружающим скалам, но к удивлению Джеффа подвесной мотор завелся сразу. Трубка, казалось, улыбался ему, с отвалившейся челюстью незнакомец напоминал клоуна из фильма ужасов. Джефф представил себя на лодке на всю оставшуюся жизнь и в качестве своего единственного спутника эту жутко улыбающуюся куклу. Симон с п р о щ а л с я с Уэстоном. Яркие огни на набережной приглушались дымкой черных облаков, накрывающих полуостров как саван. Переправа к крутому холму была рискованной. Волны поднимались на несколько метров. Симон скричал от отчаяния в ночной воздух и едва не захлебнулся. Соль щипала глаза, а горло саднило, когда он боролся с сильным течением. Двигатель лодки натужно стонал. Симонс выжил из него все, что мог, и наконец направил лодку к причалу на острове. Только потом он заглушил двигатель, схватился за швартов и закрепил лодку. Ни на секунду не задержавшись на борту, он спрыгнул с трапа, поскользнулся на причале и приземлился на правый локоть. Джефф лежал так неопределенное время, а на него падали дождь и морская вода. Как легко соскользнуть отсюда в море, подумал он и закрыл глаза, слишком измученный, чтобы двигаться.